Глава тридцать Как возвращались обратно, помню смутно. Кроме главного храмовника погибла еще женщина, стоявшая близко к ступеням. Два десятка тяжело раненых, столько же людей получили небольшие ранения. И все ради власти, которой я бы поделилась с радостью, только нет у меня такой возможности, лишена без права выбора. Впервые за последние дни я позволила себе долгое время просидеть в глубоком чане с теплой водой. Две девушки несколько раз доливали горячей воды. Меня не трогали, позволили пребывать в состоянии апатичной задумчивости. Неслышно принесли ужин. Тихими тенями сновали покупальня, помогая, но не мешая размышлениям. А ведь Амадея мне придется убить. Эта мысль точила изнутри. Убить, пусть не самой, но отдать приказ. Приказ о настоящей казни. Не в кино, не со стороны и не в бою, защищая свою жизнь. А вот так, глаза в глаза. «Убить живого человека. Да, негодяя. Да, убийцу. Но мне предстоит стать такой же. Убийцей». Засиделась, пора и честь знать. Пока отращивала жабры, несколько раз слышала шум за дверью. Голоса верных эйров «Все верно, дела не ждут». С выбралась из чана. С благодарностью принимая длинное полотно от дежурившей поблизости девчушки. «Кто меня искал?» Эйр Шараеш трижды спрашивал, когда вы сможете его принять. В последний раз грозился двери в покое выломать, если не предъявим ему вас, живую и невредимую. Еще посыльно от главного лекаря заходил, просил передать, что состояние Эйра Артанира не вызывает опасений. Дважды посыльный от Эйра Лафаера был, в последний раз передал записку. Девушка протянула мне запечатанный листок, торопливо сорвала печать, разворачивая плотную бумагу. Эйра Аэронир «Срочное заседание совета собрано для решения неотложных вопросов. Основной пункт повестки — участь Эйра Амадея Ристора. Если у вас появится возможность, просим присоединиться к заседанию. Со всем почтением ваш верный подданный Эйр Лафайер. «Помоги мне одеться поскорее. Тот горький настой еще остался? Балихалора». «Эйр Дараен его целый графин передал», — улыбнулась девчушка. «Еще много», — резюмировала она. Выйдя из купальни, наткнулась у себя в спальне на Лазалию, кормилицу Маргарии. Женщина спала, свернувшись клубочком в кресле. Учитывая ее немаленькие габариты, смотрелась забавно. «Давно она здесь?» — кивнула на кормилицу вопросительно. «Как вы из храма вернулись, сразу пришла. Так и сидела тут все время. Разбудить?» «Нет, пусть отдыхает. Ты ведь мир-то?» «Да, Эйра Аэронир». Услужливо поклонилась девушка. Наряд попроще подыщи и позови мне портного или кто тут за новых нарядов отвечает. При помощи Мирты быстро переоделась, волосы собрала в простую косу, залпом выпила бокал горькой дряни, закусывая сладким фруктом. Все, готово. Эйра, Айронир, простите. Пискнула Мирта, глядя на меня встревоженно. Что такое, Мирта? Что не так? Ваши волосы, Эйра, что с ними? Их нельзя. Она замялась, побледнела нельзя собирать только свободные непокрытая голова чтобы все видели кто вы под конец девчонка почти шептала смущенная своей дерзостью нельзя значит спасибо мирта поблагодарила расплетая косу «Как только Азалия проснется, попроси ее удалиться. Сама оставайся в моих покоях. Найди себе помощницу, ты теперь выполняешь только мои поручения. И вот первое. Я очень рассчитываю, что никто не попадет сюда без моего на то согласия. Никто, Мирта, даже кормилица или главный лекарь». Брюсер у входа не караулил, а я надеялась. Двое эйров, принесших клятву, проводили в зал заседания совета. Пока шли по коридорам, все встречные замирали испуганно, жались к стенам, кланялись, провожали встревоженными взглядами. Наряд я выбрала самый простой, однотонный, без нагромождений, ткани. Как только побеседую с портным, и вовсе собираюсь заказать себе парочку брючных костюмов. А еще хочу пижаму, самую обычную, хлопковую, уютненькую, напоминающую о доме, со штанишками, размечталась я». Двери зала совета распахнулись словно сами по себе. Одиннадцать эйров синхронно вскинули головы и также синхронно поднялись со своих мест, приветствуя меня. Обвела всех внимательным взглядом, выискивая замаскированные ранения. Несколько мужчин демонстрировали повязки на руках. У нескольких виднелись ссадины на лице и шее, но в целом все выглядели неплохо. Среди собравшихся не было Эйтона. Он все еще в лекарском крыле. «Приветствую вас, эйры!» прошла вглубь, подходя к свободному креслу, но не садясь. «Прошу прощения, что не успела к началу заседания». «Вам не за что извиняться, Эйра Айронир», — учтиво заметил Итар Лафаер. «После случившегося мы должны просить прощения за то, что допустили ужасные события, произошедшие в храме, не предусмотрели, не смогли предотвратить». «Главное, Амадей схвачен». «Эйр Лафаер, я понимаю, что судьба Эйра Ристера – вопрос первостепенной важности, но для начала я бы хотела выяснить еще несколько вопросов». Села, устраиваясь поудобнее и выгадывая несколько секунд на то, чтобы справиться с волнением. Мужчины тоже заняли свои места. «Итак, кто сейчас отвечает за бюджет Оригора? Есть ли казначей? Или он был среди тех, кто сейчас ожидает своей участи?» «Эйр-Жетонир был назначен казначеем. Он входил в состав совета и сейчас томится в подземелье». «Значит, нам нужен другой казначей, и как можно скорее». «Ваше предложение», — обвела собравшихся вопросительным взглядом. «Сразу скажу, что буду только рада, если им станет один из вас. Итак, кто бы это мог быть?» «Могу я высказаться?» — взял слово Эйр Тельситор. «Конечно». «Эйра Айронир, вы уверены, что хотите принимать участие в заседаниях совета, что хотите вникать во все государственные вопросы?» Мне пришлось снова подняться, эйры подскочили следом. «Я рада, что вы задали этот вопрос, эйр Тальситор», заявила, глядя на мужчину, не мигая. «Хотела бы я смерти своему отцу?» «Нет». «Хотела бы я остаться единственной наследницей Оригора?» «Нет». «Хотела бы я передать свои обязанности другому достойному роду?» Да. Но такой возможности у меня нет. Буду ли я принимать участие в заседаниях Совета? Да. Буду ли вникать во все государственные вопросы? Да. Буду ли я достойно выполнять возложенные на мой род обязанности? Возложенные самими богами? Да, уважаемые эйры, в чем и клянусь перед вами и взором богов, обращенным на нас ежечасно». После моих слов в по зале пронесся ветер, раздувая шторы и вороша волосы собравшихся. В камине у дальней стены зажегся огонь. Пламя взметнулось, стремясь вырваться из заточения. Одновременно с тем в центр стола ударила черная молния, оставляя обсидиановый след. Все это произошло мгновенно, так быстро, что никто не успел никак отреагировать. Эйры, как, впрочем и я, лишь смотрели на творимый беспорядок. От центра стола несколько секунд поднимался темный дым. Стоило ему исчезнуть, развеянному порывом ветра, как все мы увидели изящный черный тюльпан, выжженный на гладком дереве. Тюльпан — знак правящего рода аэронир. «Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, Эйр Тельситор. Выдохнула, демонстрируя всем такой же цветок, выжженный на собственной ладони. Мужчина сглотнул, склонил голову, опуская глаза. «Итак, вернемся к должности будущего казначея» проговорила, стараясь выровнять дыхание. «Весь мой опыт не мог подготовить к такому. Держись, Марго!» — шепнула себе мысленно. «Прорвемся!» Снова села, вопросительно оглядывая собравшихся мужчин. Все они тоже выглядели притихшими, словно пришибленными. А ведь эти одаренные с детства растут со сознанием, что боги — реально, а чудеса — совсем не чудеса. Что человек способен на большее, не человек, а и айшалис — Все они, Айшалис, избранные богами, одаренные великой силой цвет Оригора. «Предлагаю на должность казначея Эйра Уравана», нарушил тишину Итар Лафаер. Перевела взгляд на упомянутого молодого человека, самого неразговорчивого в нашей компании, один из самых молодых Эйров в моем окружении. Все Без пояснений?» «Простите, Эйра Айронир», кивнул Лафаер. «Адим Ураван, сын Эйра Уравана, «Бывшего казначеем более пятидесяти лет. Уверен, отец обучал сына в надежде вырастить преемника. Более того, я готов лично ручаться за этого молодого Эйра. В его знаниях и смекалке я более чем уверен». «Эйр Ураван, что скажете?» Перевела взгляд на молодого мужчину. «Отец и правда занимался со мной. На обучение в академии я не завершил Эйра Аэронир. «Казначей – должность довольно ответственная». Пробарабанила пальцами по столу. Еще предложение есть?» «Эйра Айронир», — взял слово Брюсер. Я склонен согласиться с Эйром Лафаер. Эйр Ураван довольно тих и неразговорчив, но что касается расчетов или анализа, тут ему нет равных. Да и как-то мне довелось быть свидетелем того, как Эйр вычислил обман управляющего в собственном имении. Он так ловко припер ушло вопроныру фактами, что тому не оставалось иного, как сознаться. «Что ж, тогда предлагаю голосование. Кто за кандидатуру Эйра Уравана, опустите руку на стол». На столе оказалось десять рук. «За» проголосовали все, кроме самого кандидата. «Поздравляю, Эйр Ураван, вы теперь новый казначей». Повернулась к парню. Попрошу в кратчайшие сроки предоставить мне отчет по финансам Ригора. Я хочу знать, чем управляет Дархайм, каковы основания производства, доход от которых мы имеем, на что идут основные траты и суммы этих трат, наличие свободного золота в казне и на какой срок его хватит, количество стражей на содержании и размерах оклада. В общем, максимум информации, что вы сможете собрать в короткий срок. А пока вот вам первое поручение. «У храма были раненые и погибшие». Я хочу, чтобы семьям выплатили достойную компенсацию. Если дети остались без попечения родителей, пусть их привезут во дворец на полное содержание. Вам все понятно? Да, Эйра Айронир. Слегка поклонился молодой мужчина, впервые чуть улыбнувшись. Второй вопрос, который я бы хотела обсудить. Кто отвечает за стражей дворца и столицы? Эйр Ларк, Эйра Айронир, ответил Брюсер. Распорядитесь его пригласить, пожалуйста. Он приносил клятву. «Да, Эйра Аэронир, в портальном зале одним из первых». «Хорошо, это хорошо. За охрану заключенных, отвечает он же». «Да, но я позволил себе поставить несколько своих Эйров в дополнение к основной страже», сообщил Брюсер, чуть помедлив. «Это хорошая идея, Эйр Шараеш. Благодарю вас. Я благодарю всех вас, Эйры, за поддержку и верную службу. Поверьте, ни один из вас не останется без должной награды». «Мы рядом с вами, не за награды Эйра Аэронир», — вскинулся отрез Марантон. «Вы — последняя наследница искры богов. Нужно быть глупцом, чтобы пытаться уничтожить наследие богов, их дар». «Что ж, звучит не слишком приятно, Эйр Марантон», — Хмыкнула я. «Надеюсь в будущем заслужить и ваше уважение, а не только верность наследнице крови».